с изысканностью, весьма похожей на издевательство, определял размеры выкупа губернатору Стиду со страха забывшему о своей подагре, полковнику Бешопу и нескольким другим офицерам. Дон Диего милостью заявил, что за сто тысяч песо и пятьдесят голов скота он воздержится от превращения города в груду пепла.